А далее пошли какие-то детали технологии, которые и переврать я запросто смогу. Полученный в реакторах уран в виде раствора царской водки, смесь азотной и соляной кислоты, тек по трубам на обогатительную фабрику, где получался из него плутоний, начинка ядерных боеголовок для ракет. Ракеты тут же делались наземном городке, а трубы эти были золотые ибо золото устойчивее всего к разъедающему воздействию царской водки. Общим весом эти трубы были в несколько десятков тонн, и раз в несколько лет их целиком меняли, ибо все-таки и проедалось золото, и главное, делалось радиоактивным. Эти трубы после сменки захоранивались где-то, и вообще чудовищные были там организованы пространства для захоронения всяких гибельных отходов. Жидкость радиоактивную, например, Сливали в специально пробуренные скважины, хотя о течениях подпочвенных вод на такой глубине в точности ничего не известно. От Красноярска как бы в нескольких десятков километров, только мы же не знаем, в каком направлении шла проходка под землей. Мы, быть может, над ними сейчас и сидим. Под Енисеем они запросто прошли, под тем берегом уже такое же внутри горы пространство сделано. А если порешили делать эти трубы из особых видов стали, то несметное количество излучающего смерть золота навечно где-то захоронено там под землей. «Навечно ли?» – машинально переспросил я. «Об этом я и говорю тебе», – спокойно ответил Миша. «Ты ведь слушал и все время думал, что я тебе о варианте Чернобыля толдычу. Это тоже вовсе не исключено по нашему российскому разъебайству. Только я тебе о золотишке говорю, до которого охотники вот-вот найдутся. Ведь платину с обогатительной фабрики уже давно воруют. А пару лет назад какой-то сумашай Италику оружейного плутония украл. Пытался его продать американам. Сам читал в газете. Я внезапно ясно ощутил себя сталкером из романа Стругацких. Только смех у меня вышел хриплый и неуверенный. А Миша это все мне рассказал, Повеселел и оживился, словно побывал на исповеди или у врача. Мне показалось, что ему даже известны те охотники, которые уже вот-вот рискнут. Я только очень не хотел, чтобы он об этом проболтался мне. И спать очень хотелось. Он и сам намекнул, что время закругляться. Телефона у него не было, и он еще перед уходом пошутил насчет моей разболованности. Я уже отвык, что люди запросто живут без телефонов. Мы договорились повидаться у Андрея, только я уже не выбрался к нему. А после в Красноярск меня не приглашали. Ощущения свои после его ухода я описывать не стану, ибо повторяю, что боюсь литературности. С той поры, однако, если меня спрашивают, что я думаю о нынешней России, я по-прежнему твержу оптимистическое нечто, потому что очень хочется, чтобы так оно и было. А в памяти моей немедленно возникает совместившийся уже какой-то слипшийся кошмарный образ пламени подземного распада и торчащего над ним обшарпанного ленинского профиля. А для искреннего оптимизма в отношении России я нашел недавно очень веский аргумент. В сегодняшней России и в политике ее, и в экономике такое множество резвится крыс, что явно сей корабль не собирается идти к Обаяние тухлого мифа Уже легко сейчас и просто собрать огромную библиотеку из книг, обсуждающих трагедию, постигшую Россию в прошлом веке. В чем-то главном авторы всех книг единодушны, только в обсуждении причин и механизмов споры нескончаемы и яростны. И есть одна лишь группа авторов, которым все понятно, и между собой они расходятся в ничтожных мелочах. А тихая и не густая, в смысле мыслей и идей, Речушка их соображений протекает в нескольких журналах и газетах, коим читатель грамотный уже давно пренебрегает, ибо нового из них не подчерпнешь. А заря. Я лично с аккуратностью и чищанием читаю уже много лет журнал «Наш современник». Нет, я вовсе не мазохист, и временем своим я дорожу. Но тот настой вражды и злобы, что течет патриотически бурля на этих удивительных страницах, почему-то питателен моему уму и духу. Я сам себе напоминаю своего пса Шаха. Он иногда на прогулке, повинуясь темному животному инстинкту, начинает есть какую-то чахлую траву. Она отравна, по всей видимости, для его организма, потому что, нащипавшись ее, он задумчиво склоняет голову и бурно отрыгает съеденное. Это явно не только прочищает его желудок, но благотворно влияет и на общее самочувствие. Он веселеет и бодреет. На мне это чтение сказывается не так стремительно и явно. Может быть, из-за того, что нет у человека благодетельного навыка отрыгивать отравный текст. Но странную какую-то необходимость в чтении таком, и даже невнятную бодрящую пользу, ощущаю неизменно. Лишь одна берет меня досада. Почему за столько лет им не досуг и не по силам выдумать что-нибудь новенькое, обжигающе острое, Столь же достоверная, как всегда, но посвежее и покруче. Мне лет десять назад необычайно повезло. В одной случайно попавшейся газетке вычитал я все, что пишется с тех пор в такой литературе. Я несколько дней не мог расстаться с той газетой. Я курил, пил кофе, спал, звонил приятелям, а после снова перечитывал и наслаждался ясной, стройной и неоповержимой исторической картиной, мне развернутой. По бедности своей газетка склеила статьи столичных разных авторов. Ее издали в Новгороде, так что и название другого ей дать не могли, как только «Вече». И колокольный звон ее был гармоничен до нельзя. О чем же звон? Сперва огромная статья Валентина Распутина «Мысли о русском», где раздаются первые раскаты. «Красиво сетует прозаик-печальник на повсеместное», далее цитата, «торжество зла», собирающего под знамена своего передовизма аморалистический интернационал. Хотя и странные для уха слова тут нанизал известный ревнитель чистоты русского языка, однако же понять их можно. А дальше гордые и верные слова о том, что Россия, в кавычках, обессиленная, разграбленная, захватанная грязными руками, обесславленная, проклинаемая, недопогибшая, все-таки жива. Так мог страдательно повествовать о Древней Руси летописец, излагающий последствия очередного татаро-монгольского набега. Прозвучала первая мелодия Зачина. К чести Распутина отмечу. Он пока молчит о конкретных насильниках. Но уже на следующей странице тему подхватывает некий Марк Любомудров. Поскольку это почти наверняка безвкусный псевдоним, я долго всматривался в породистое лицо. Высокий лоб, седые пряди, Санкт-Петербург, Цитаты из Леонтьева и Достоевского, после чего решил, что автор явно не пролетарского происхождения. Господин Любомудров тоже пишет о страшных и всемогущих внешних силах. Установка на геноцид русского народа, принятая в октябре 1917 года, продолжает действовать. Быть может, в годы застоя темпы геноцида перестали удовлетворять те силы, которым служила Брежневская шайка. И тогда был принят новый курс на перестройку, смысл которой, как теперь уже отчетливо видно, в ускоренном перемалывании нации. Нет ничего случайного или стихийного в том, что происходит. Все совершается по хорошо продуманному и просчитанному плану. Плану уничтожения России и русского народа. Заговор этот возник не вчера и не сегодня. О заговоре господин Любомудров сообщает с помощью Достоевского который все, как оказалось, предсказал в дневнике писателя за 1876 год. Цитату я, признаться, проверять не стал, не лень. Но еще и верю господину Любомутрову. Он так ненавидит демократию, что сам, по всей видимости, из хорошего дворянского рода. Такие люди цитаты не передергивают, разве что карты. Итак, цитата из великого провидца. Интернационал распорядился, чтобы европейская революция началась в России и начнется, ибо у нас нет для нее подходящего отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут излагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, стоило. Евреи сгубят Россию и встанут во главе анархии. Предвидится страшная, колоссальная революция, которая изменит лик мира всего но для этого потребуется 100 миллионов жертв. Весь мир будет залит кровью. Нет, я слукавил, не Лени. я сознательно не проверял цитату. Я боялся, что не окажется этого кошмарного пророчества, а Любомудров строит именно на нем свои пронзительные дальнейшие выкладки. Эту цену мы уже заплатили, пишет он. А сейчас идет третий этап той мировой войны, которую ведет против России интернационал на протяжении всего 20 века. «Русская нация», пишет он, «уже на краю уничтожения, на грани полной гибели». И вспоминается ему в этой связи участь индейцев в Америке. И пишет он чуть ниже. «Всю страну превратили в гигантский концлагерь, что-то вроде Дахау или Освенцева, где вместо крематориев работают очаги межнациональных конфликтов в разных регионах страны. Тут явно благородное происхождение взяло вверх, и карты господин Любомудров все-таки передернул. Вражда постигла бывшие братские народы, и специально россиян еще никто не изводил. Неважно, главное сейчас, чтобы коренную Русь от гибели спасти, собрать национальное ополчение по типу 1612 и 1812 годов и победить. Кого же угадайте? Этот же самый русский народ. Ибо на последних выборах, с омерзением и болью, пишет автор, за патриотов голосовало только ничтожное число избирателей. А остальные, цитирую, побежали за сверкающими голыми ляшками за морской шлюхи под названием «Демократия». Народ уподобился блудному сыну из евангельской притчи, и его сразу отправили жрать помои из одного корыта со свиньями. Конец цитаты. Что-то не упомню я такого поворота событий ни в одной евангельской притче. Только дело ведь не в том. Ясно, что такое национальное ополчение должно призвать к порядку и образумить собственных блудных сыновей. Однако дальше пуще. Эстафета звона еще только набирает звук. Дмитрий Балашов известный автор жгучи достоверных исторических романов о великой и несчастной древней Руси. На фотографии Длинные седые волосы, клочковатая седая борода, сумрачные большие глаза. Изнуренное тяжелыми раздумьями, лицо аскета и философа. Лицо такое, что Толстой и Достоевский могут отдыхать. А тема полностью обозначена заголовком. Еще раз о покаянии. Здесь кульминация всей колокольной службы номера. Апофеоз метущегося духа. И к евреям ненависть высокая, пламенеющая, словно готика такого же названия. Хотя в Зачине то же самое словесное месиво. С ним даже глупо спорить, только процитировать и вздохнуть. Мы знаем, что и в создании коммунистической идеологии роль евреев была исключительной. Маркс – крещенный еврей. Вся верхушка Ленинской гвардии на 98% была еврейской. Евреи составили в основном правительство страны после победы революции. Еврей Светлов уничтожил казаков. Тухачевский топил в крови восстание тамбовских крестьян. Френкель организовывал лагеря, коих изгнили миллионы русичей и так далее. А еще упоминается таинственный американский миллиардер Шиф, без денег которого не удалась бы революция, еврей-масон Парвус, который все, как известно, завязал и устроил. Только далее аккорд не банальный, а вполне достойный аскета мыслителя. «Зная все это, — пишет Балашов, Я скажу, выделено курсивом, евреям кается не в чем. И поясняет, ежели тот, кто делал все эти мерзости, делал их, опираясь на древнюю, отраженную в Талмуде идею национальной исключительности, единственности еврейского народа, то он лишь исполнял и блестяще выполнил свою религиозную установку. А перечислив злодеяния евреев под водительством Ленина более подробно, уничтожили русскую империю, развалили страну, истребили все активные классы русского общества, включая трудовое крестьянство, в кавычках, доходит мыслящий Балашов до высшей ноты. И вообще, слуги сатаны ответственны перед сатаной, а не перед Господом. Так возникает вопрос, в чем же им кается? Так что только православных призывает Балашов к покаянию, ибо незрячие исполняли они, и по сейчас также слепо исполняет все злоумышленные планы врагов рода человеческого, которых следует судить и либо изгонять из страны, либо подтвергать смертной казни. Чуя именно такой исход, пишет Балашов, развернули сейчас хитрые злодеи такую бешеную борьбу за отмену смертной казни. Почитал я дивный текст этого саблезубого гуманиста и подумал с грустью и тревогой. Почему же мы, евреи, отравители душевных колодцев, ополчились именно на Россию? Но настолько мелодически полон оказался этот номер газеты, что немедленно я нашел ответы на последний свой немой вопрос. Ничуть не только на Россию ополчились евреи, а на весь без исключения подлунный Божий мир, который давным-давно уже покоряем планомерно и тщательно, в разное время окучивая разные страны. Объяснила это мне статья Геннадия Шиманова о тайной природе капитализма. Мне досталось в номере газеты только окончание этого блестящего труда. Но и его вполне достаточно для ясности картины. я в меру сил моих перескажу леденящий кровь детектив о плетении всемирной паутины. Оказывается, было так. В середине прошлого века иудейские финансовые магнаты облюбовались Соединенные Штаты Америки они решили превратить эту страну в ведущую державу всего капиталистического мира, должную распространить свое экономическое, политическое и духовное влияние на все человечество. И не стоит, читатель, принимать всерьез ту чушь, которую написали с тех пор всякие экономисты, историки, социологи и прочие слепые ученые о причинах и путях развития и процветания Америки. Эти профессора кислых щей, были специально наняты, чтобы затемнить истинные пружины и механизмы. А на самом деле Америка была секретно запланирована евреями, чтобы стать такой, как есть сейчас. И потекли туда по тайным каналам несметные деньги европейских банкиров. Главным образом из Швейцарии. Именно там евреи с давних пор таили и копили свои сокровища. Почему же именно в Швейцарии? Спрашивает сам себя проницательный Шиманов и отвечает, по-моему, просто гениально. Во-первых, потому что история швейцарских банков, равно как и история самой Швейцарии, окутана глубокой тайной, что с несомненностью означает тесную причастность к этому еврею. А во-вторых, по утверждению еврейской энциклопедии, том 4, еврейские финансисты появились в районе Берна уже в 6 веке нашей эры В жизни своей ничего убедительный я не читал. Вот какие страшные мы люди, думал я, и горестная гордость распирала мою грудь. И тут я вдруг сообразил, что я могу помочь Шиману. Он поленился полистать энциклопедию дальше. А ведь текли еще, конечно же, и французские деньги, потому что в томе на букву «П» написано черным по белому. О, местечковая гордыня наша, побуждающая выбалтывать такие ключевые тайны, что Париж, хоть и столица Франции, однако же, Евреи здесь жили еще до завоевания Галии франками. Я покурил, остыл немного, выпил кофе и уныло занялся исторически предначертанным мне делом. Сел вычитывать текущие инструкции из книжки протокола сионских мудрецов. Я еще тоже напишу о нас со временем полную правду, тщеславно думал я. Не зря ведь самые заядлые антисемиты из Картава.